Глава первая. Накануне. Его нефритовый, зачёркнуто, жезл. Господи, куда я качусь? Я лингвист, почти доктор наук, бывший археолог. Если бы пять лет назад мне кто-нибудь сказал, что я стану писательницей, я бы покрутила пальцем у виска, потому что смеяться я разучилась именно тогда. Зато теперь я умею вот это. Его графитный стержень, зачёркнуто. «Боже, я же должна написать «жаркий секс», а не описать «период ядерного полураспада». Хотя, если так...» Их тела, сплетённые страстью, вырабатывали столько энергии, что могли бы погасить солнце. «Ага, и обеспечить электричеством Буркина Фасо». «Чёрт, чёрт, чёрт». Налила себе очередную порцию просекку в искрящийся хрусталём фужер, прочно поселившийся возле монитора справа. «Грешно». Люблю шикарную посуду, а прокинула в себя благородный напиток. Просекка помогает мне выскочить из вымышленного огня страсти. Смешно. Да, как говорит вездесущий лясик, секс у меня теперь бывает только в виде питтинга клавиатуры, стимуляции буквы G на мониторе и оргазма мозга. Сроки горят, и если меня не убьет мой агент, то неустойка, которую выкатит мне издательство, точно довершит его издевательские изыскания. Что я делаю? «Праздную или оплакиваю свою судьбину? Чёрт его знает». «Сегодня я официально стала вдовой». «Смешно». Пять лет ждала чуда, дождалась официальной бумаги из полиции. Мишка признан погибшим. Мой муж теперь не пропавший без вести профессора Института истории, а покойник. У него даже могилы нет. Лавина не оставила от экспедиции даже следа». Стерло с лица земли 15 человек вместе с палатками, оборудованием и верой в то, что что-то еще можно изменить. Поднялась с кресла, решив, что пора сходить за добавкой. «Лилька!» Голос Лясика в тишине моего дома показался мне одним из предтечей апокалипсиса. Самый страшный и разрушительный, к слову сказать. «Лясик — мой агент, литературный менеджер, если точнее». Он слишком активен, но настолько же невезучий и ядовит. «Эй, Лилёк, ты не голая? Я ведь зайду сейчас. Захожу, слышишь?» «К сожалению», — пробухтела я. «Можно подумать, и бы остановил факт моей ноготы. Надеюсь, ты уже натянула на себя то шикарное платье, что я принёс вчера, и теперь прекрасно, причесанно и сияюще ждёшь своего шикарного кавалера, чтобы ехать на презентацию книги самого Барского». Мне показалось, что меня контузило, когда в тихий мирок кабинета влетело нечто, похожее на ядовито-розового бешеного свина. Просека подскочила к горлу, а в голове поселился веселый медвежонок с молотком и наковаленкой. Такое, из детства. Деревянный и расписной. «Лясик, признайся честно, ты ограбил сэра Элтона?» — простонала я, рассматривая маленького пухлого мужичка, обряженного в смокинг цвета взбесившегося бейба — «Господи, помоги мне не рехнуться. Я ведь сейчас реально хочу выдрать себе глаза. А ослепнуть мне — это хуже, чем сломать обе руки. непригодности же. Кто будет радовать моих читательниц по похобенью с периодичностью раз в два месяца?» «Ты почему до сих пор не одета?» — рявкнул Лясик великолепный, приняв мою ошалевшую физиономию за проявление восторга и рыболепия. «Чёрт!» «Платье. Я ведь даже не удосужилась посмотреть, что мне там притаранил Лясик. А, впрочем, какая разница? Я ведь всё равно не поеду на этот адский бал. У меня траур. Сегодня я стала официальной бобылкой. Это во мне пёс начхал». «О, шампанское в десять утра? Да ты у нас аристократка». Противный голос какой у моего агента. Надо же, раньше не замечала. «Слава богу, не дегенератка. Чего надо?» — вяло пробурчала я, выхватывая бокал из пальцев фальшивого зожника. — И чего мы празднуем накануне мероприятия, на которое я достал приглашение только силой своего авторитета? — Крушение надежд и крах жизни безрадостно говорил обходя слишком досужего лясика знаю я каким авторитетом он добивался в изделенных пригласительных скорее всего достиг он шамбалы убойной лезстью валянием в ногах и презентом барашке, в бумажке кому нибудь из низшего технического персонала обслуживающего мероприятия и похороны да свои мишкина не вышло так ты себя решил укокошить хреновый способ но я тебя вытащу из этой синей ямы будь уверена крошка «Способ как способ. Вкусный и ненапряжный. Нашел крошку, блин». Нервно хихикнула я, вспомнив последнюю цифру, которую зафиксировали мои несчастные весы. Число, конечно, двузначно, но... «Нет, фигушки, не надо голову прятать в песок. Ты не виновата в том, что не оказалась там с ним, и это не твоя вина, что он был». «Еще слово, и получишь пинка под зад». «Нет». — Фигушки, не надо голову прятать в песок. Ты не виновата в том, что не оказалась там с ним, и это не твоя вина, что он был. — Ещё слово, и получишь пинка под зад, — шеплю я, гоня воспоминания о том дне, о том, что увидела в лаборатории, о лаборантке в руках моего любимого мужа, а «Прости, Лилёк, ну прости, но твой муж был козлом-винторогем, а ты его боготворишь. Между прочим, в психологии это называется экстремальным горем. Ты идеализируешь подонка, замещая воспоминания о... Руки Лясика ложатся мне на плечи. Ему для этого даже коробку пришлось отложить, которую он до сих пор прижимал к груди, как ларец полный сокровищ. Интересно, что он ещё задумал? Замолчи. Ты ведь знаешь о мёртвых или хорошо, или ничего. Кроме правды». Алясик, оказывается, бывает и таким, безжалостным и твёрдым. «Тело не нашли», — в очередной раз упрямо твержу я. «И твоё бы не нашли, и все экспедиции не нашли. лавина мать твою!» «Я виновата, виновата!» Снова повторяю, словно заезжая пластинка, одну и ту же фразу, преследующую меня каждый день все эти грёбаные пять лет. «В чём?» что не выслушала Мишку, что бросила в него вазу, что поверила в его измену, что не поехала с ним, что не сдохла рядом под тоннами льда и снега, а вместо этого теперь пишу низкопробную похобень, раз за разом воспроизводя в памяти то, что никак не могу забыть. Его руки на жопе проклятой пробирки, затянутой в белый халат, от цвета которого резала глаза, как когда на снег смотришь на солнце. «Проклятый снег!»